До старости она не обрюзгла, не отяжелела, а осталась стройной и тонкой. Она у нас долго жила, от рождения до смерти, весь свой 15-летний собачий век. И любила нас, это так понятно, а больше всех суровую, ко всем безжалостную бабушку. О том, какие друзья молчаливые и скрытные они были, я расскажу в другой раз. Это очень хорошая, трогательная и ласковая история». «Итак, нас было трое. Я, бабушка и Мими. Мими спала, бабушка добрая в праздничном шелковом платье сидела в углу, а я должен был заниматься. Тот день был тяжелым для меня. В гимназии было шесть уроков, а должен был прийти господин Сорокин, учитель музыки, и господин л учитель еврейского языка, отдавать пропущенный урок, и потом, может быть, Пейсон, учитель французского языка». И уроки приходилось приготовлять. С «Л» я справился бы. Мы были старые знакомые, но музыка, гаммы, какая тоска. Сначала я принялся за уроки, разложил тетради, стал тщательно решать задачи. Бабушка не прерывала меня, Боже, сохрани. От напряжения, от благоговения к моей работе у нее сделалось тупое лицо. Глаза ее круглые, желтые, прозрачные не отрывались от меня. Я перелистывал страницу, они медленно передвигались вслед за моей рукой. Другому от неотступно наблюдающего неотрывного взгляда было бы очень тяжело, но я привык. Потом бабушка меня выслушивала. По-русски, надо сказать, она говорила скверно. Слова коверкала на свой особенный лад, смешивая русские с польскими и еврейскими. Грамотно по-русски, конечно, не была, и книгу держала вниз головой, но это не мешало мне рассказать ей урок сначала до конца». Бабушка слушала, ничего не понимала, но музыка слов для нее была сладка. Она благоговела перед наукой, верила мне, верила в меня и хотела, чтобы из меня вышел богатырь. Так называла она богатого человека. Уроки я кончил и принялся за чтение книги. Я тогда читал первую любовь Тургенева. Мне все в ней нравилось. Ясные слова, описания, разговоры. Но в необыкновенный трепет меня приводила та сцена, когда отец Владимира бьет Зинаиду хлыстом по щеке. Я слышал свист хлыста, его гибкое кожаное тело остро, больно, мгновенно впивалось в меня. Меня охватывало неизъяснимое волнение. На этом месте я должен был бросить чтение, пройтись по комнате. А бабушка сидела недвижимо, и даже жаркий, одуряющий воздух стоял, не шевелясь, точно чувствовал, что я занимаюсь, нельзя мне мешать. Жару в комнате все прибавлялось. Стало похрапывать мимка. А раньше было тихо, призрачно тихо. Не доносилось ни звука. Все мне было необыкновенно в тот миг, и от всего хотелось бежать, и навсегда хотелось остаться. Темнеющая комната, желтые глаза бабушки, ее фигурка, закутанная в шаль, скрюченная и молчащая в углу. Жаркий воздух, закрытая дверь и удар хлыстом, и этот пронзительный свист. Только теперь я понимаю, как это было странно, как много означало для меня». Из этого тревожного состояния меня вывел звонок. Пришел Сорокин. Я ненавидел его в ту минуту, ненавидел гаммы, эту непонятную, ненужную, визгливую музыку. Надо признать, этот Сорокин был славный малый. Носил черные волосы ежиком, имел большие красные руки и красивые полные губы». В тот день под бабушкиным оком он должен был работать целый час, даже больше, должен был стараться изо всех. Все это не находило никакого признания. Глаза старухи холодные и цепко передвигались вслед за его движениями, оставались к нему безразличными и чужими. Бабушке были не интересны посторонние люди. Она требовала, чтобы они исполняли свои обязательства по отношению к нам и только». Начали мы заниматься. Я-то бабушку не боялся, но битый час приходилось испытывать на себе усердие не в меру моего бедного Сорокина. Он чувствовал себя очень необычно в этой отдаленной комнате перед мирно спящей собакой и враждебной, холодно следящей старухой. Наконец он стал прощаться. Бабушка безучастно подала ему твердую морщинистую большую руку и даже не шевельнула ею. Уходя, он зацепился за стул». Я выдержала следующий час. Урок господина л дождался минуты, когда и за ним закрылась дверь. Наступил вечер. Зажглись в небе золотые точки. Наш двор, глубокую клетку, ослепила луна. У соседей женский голос запел романс, от чего я безумно люблю. Наши ушли в театр. Мне сделалось грустно, я устал. Я так много читал, так много занимался, так много смотрел. Бабушка зажгла лампу. Ее комната сразу сделалась тихой темная, тяжелая мебель мягко осветилась. Проснулась Мими, прошлась по комнатам, пришла снова к нам и стала дожидаться ужина. Прислуга внесла самовар. Бабушка была любительницей чаю, для меня был припасен пряник. Мы пили понемногу. В глубоких и резких бабушкиных морщинах заблестел пот. «Хочешь спать?» – спросила она. Я ответил «нет». Мы стали разговаривать. И вновь я услышал бабушкины истории. Давно, много лет тому назад, один еврей держал корчму. Он был беден, женат, обременён детьми и торговал безакцизной водкой. Приезжал к нему комиссар и мучил его. Ему стало трудно жить, он пошел к цадику и сказал, «Рабби, мне досаждает комиссар до смерти, просите за меня Бога».